Примечание автора «Я, как и Люси Редклифф, часто тревожусь о том, что жизнь слишком коротка, а узнать хочется так много, и тогда мне на помощь приходит мое писательское ремесло. Именно оно дает мне возможность исследовать особенно увлекательные темы. Дочь часовых дел мастера вместила в себя многое из того, что меня интересует. Время и вечность – истинную красоту, карты и картографию, фотографию, естественную историю, целительное воздействие пеших прогулок, братские чувства. У меня трое сыновей, так что эта тема для меня едва ли не самое главное: Дома и идею дома, реки и магию пространства. Да много еще чего. Эта книга вдохновлена искусством и его творцами, английскими поэтами-романтиками, художниками-прерафаэлитами, первыми фотографами, такими как Джулия Маргарет Кэмерон и Чарльз Доджсон, а также дизайнером Уильямом Моррисом, чью страсть к домам я разделяю. Именно он научил меня видеть, как старые постройки в Котс-Олде не броско, но явно подражают миру природы, из которой они вышли плетя ткань моего романа, я вдохновлялась такими местами, как Эйвбери Мэннер, Келм Скотт Мэннер, Грейт Чофилд Мэннер, Эбби Хаус Гарденс в Маунсбери, Лакок Эбби, Белый Конь у Фингтона, земляной форт в Барбери, Риджуэй, сельской местностью Уилтшера, Беркшира и Оксфордшира, деревнями Сауторп, ислич Келм-Скотт, Баскот и Лэклейд, рекой Темзой и, конечно же, Лондоном. Ну а если и вам захочется посетить дом, где еще уцелели настоящие норы священников, добро пожаловать в Харвингтон-Холл в Устершире. Их там семь, и все спланированы и построены святым Николасом Оуэном. А еще этот дом стоит на острове, окруженном рвом с водой. Если же вас особенно заинтересовала жизнь Лондона XIX века, если вы хотите побольше узнать о тех улицах, по которым ходили Берди Белл и Джеймс Стрэттон, я могу предложить вашему вниманию следующие источники. Работяги-бедники Лондона Генри Мейхью, у него вы можете почерпнуть сведения о забытых ныне профессиях слепых уличных продавцов портновских иголок и скриверов, или писателей слезных писем и петиций. Викторианский Лондон. Жизнь города в 1840 70 годах. Лиза Пикар. Викторианский город. Повседневная жизнь в Диккенсовском Лондоне. Джудит Фландерс. Викторианцы Уилсона. Изобретая викторианцев. Мэтью Свита. И, наконец, Чарльз Диккенс Саймона Каллоу биография одного из величайших лондонцев и викторианцев, написанную с безграничной любовью. В Севен-Дайлс, как и вообще в Ковент-Гардене, частью которого он является, жизнь по-прежнему кипит. Однако, случись вам посетить эти места сегодня, вы найдете там куда больше ресторанов, нежели лавок с птицами и птичьими клетками, вроде той, над которой процветало предприятие «Миссис Мак». А Литл Уайт Стрит в 1938 году получила новое имя – Мерсер Стрит. Работая над дочерью часовых дел мастера, я часто посещала музеи, что, как мне кажется, вполне соответствует духу моего романа, во многом основанного на идее исцеления через слово, использования нарративных структур для создания связанного рассказа, который позволит собрать в единое целое событие, которые относятся к разным временным пластам. Здесь я хочу привести названия тех музеев, которые особенно вдохновили меня. Это музей Чарльза Дикинса, галерея Уотса и Лимен Слиз, музей Сэра Джона Соуна, музей Фокса Талбота, музей Виктории Альберта, Британский музей и Королевская обсерватория в Гринвиче. А еще я с восторгом посетила ряд выставок, И хочу выразить признательность их кураторам и всем людям, благодаря труду которых такие посещения становятся возможными. Джулия Маргарет Кэмерон, Музей Виктории и Альберта, 2015-16 годы. Рисуем светом, живопись и фотография от прерафаэлитов до наших дней, галерея Тейт, 2016 Викторианские гиганты, рождение искусства фотографии. Национальная портретная галерея 2018 Я особенно благодарна следующим людям. Моему агенту Лиззи Кремер и всей команде DHA, моим редакторам Марии Рейт и Аннетти Барлоу, Лиззи Кейм и Каролен Рейди из Саймона и Шустера, и Анне Бонд из пан Макмиллан, а также благодарю сотрудников A&U, «Пан Макмиллан» и «Атрии», которые сыграли важную роль в превращении моей истории в эту книгу, так красиво оформили ее и послали в мир. Изабелла Лонг щедро делилась со мной информацией о жизни и работе архивистов. Большое спасибо Нитин Шотхари и его родителям, которые помогли мне с Пенджаби для истории Ады. Все неточности и ошибки, как умышленные, так и нет, целиком на моей совести». Так я позволила себе вольность, переместила открытие выставки в Королевской Академии Художеств на ноябрь 1861 несмотря на то, что в описываемый мной период выставки Академии всегда проходили в мае. И еще большое спасибо людям, чья помощь была пусть не столь конкретной, но от того не менее ценной. Моим дорогим почившим друзьям Герберту и Рити, которые навсегда останутся в моей памяти, моим маме, папе, сестрам и друзьям, в особенности семействам Кретчи, Патто, Стайни и Браун, каждому, кто прочел хотя бы одну мою книгу и получил от нее удовольствие. Моим троим огонькам во тьме — Оливеру, Луису и Генри. И, конечно, самую большую благодарность я приношу тому, с кем мы совместно ведем воздушное судно нашей жизни — Дэвину. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Август 2021 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Анастасия Дадыка.